Узкое лицо пылало сквозь смуглоту, ресницы были влажными от стаивающего инея. Он весь как-то сжался, съежился от мороза и в своей тесной гимназической курточке с темными примятыми фуражкой волосами и торчащими ушами казался совсем мальчишкой. И учителя поразило, как мог он придавать столько значения его приходу и его мнению. «Проходите, Ванечка», — сказал он покровительственно, — «здесь тепло, вы скоро согреетесь». Гимназист прошел в комнату и опустился на указанный ему стул. Он зажал ладони в коленях, а взгляд его, как всегда с мороза, с белизны, чуть подослепший, с цепким любопытством забегал по комнате, не пропуская ничего. Варсонофьев обнаружил с удовольствием что этот пристальный не совсем приличный осмотр мало его трогает. И не потому даже, что такого уж высокого мнения о своем быте, а потому, что правильно определил себя в отношении мальчика. Наверное, следовало бы прямо сейчас напоить гостя горячим чаем, но Варсонофьев спокойно рассудил. От горячего до отсытного его сразу развезет, все он потянет, и какой тогда из него слушатель? Пусть лучше так переможется, всему свой черед. Учитель положил на стол рукопись, и вернулась избытое вроде бы волнение. Пришлось заглянуть за ситцевую занавеску, где в крошечном чуланчике Хранились различные припасы, и стояла початая бутылка портвейна, настоящего порто и бокальчик. Он осторожно, чтобы гость не услышал, наполнил бокальчик и маленькими неслышными глотками осушил. Утерев губы и усы, он с озабоченным видом вернулся к столу. «Не знаю, насколько вы в курсе текущей литературы», Попадаются ли вам петербургские и московские журналы? Почему не ведаю, доводилось ли вам читать и мои скромные произведения? Внушительно произнеся эту ловко составленную фразу, учитель окончательно успокоился. Долгожданное чувство превосходства хорошо расширило грудь. Гость сказал, что столичные журналы попадаются ему крайне редко, и он не может считать себя в курсе современной литературы. Но что-то Глеба Успенского и Золотовратского читал. Скучно, особенно у второго. ворсанов его такое заявление обухом по темени. «Господь с вами, Ванечка, это же властители дум». «Не моих» обронил тот. «Да ведь они о главном пишут. О самой сути все остальное развлечение и мишура. Весюльки на люстре звенят, сверкают, играют, но горят-то свечи, не стекляшки. Ладно, спорить до ночи можно. Давайте лучше читать». Он прочистил горло и начал. Климка, Хударев и Урядник. Сия непредумыванная история случилась с прошлой весной в деревеньке Сухатиновке Энского уезда Орловской области. Стоя на богатейших землях черноземной полосы, обильных почвенным туком, деревенька бедствовала. Читая, Борсанов слышал себя будто со стороны и радостно удивлялся как крепко и ясно ложатся у него слова, потребные для выражения той или иной мысли. Не было ничего лишнего, пустого, служащего для украшательства прозаической речи, если пейзаж так в миру. Сельские грамотеи не читают Тургенева, потому что тот слишком много о природе пишет, а в его хотелось, чтобы его произведения дошли до этого нового читателя, недавно появившегося на Руси. Если прямая речь, то истинно крестьянская, но без тех идиотизмов и вывертов, или вовсе никому непонятных, или понятных лишь уроженцам данной местности, чем так злоупотребляют писатели из народа. И главное – верность жизненной правде направление. Да и трогала, прямо за душу хватала, а когда урядник швырнул облыжно оговоренного клима в холодную, Варсонофьев, чтобы скрыть слезы, кинулся за ситцевую занавеску и принял дозу успокоительного. Вернувшись, он удивился странному, отрешенно сосредоточенному выражению лица гостя. Тот будто в нетях пребывал. Недоступный звуком земных голосов. «Вы не слушали, Ванечка? В тоне учителя не было укоризны. Одно лишь огорчение. Вам скучно?» «Я все слышал, Арест Михайлович», — отозвался тот, не меняя выражение лица. Последняя фраза — он упал на холодный пол и забылся в неизбывной тоске. «Это многие гимназисты умеют, из тех, что спят на уроках, повторять последнюю фразу учителя». Отсутствующее выражение сбежало с лица мальчика. Взгляд собрался. «Арест Михайлович, проза не стихи, ее дословно не запомнишь, но спросите меня с любого места, я продолжу очень близко к вашему тексту». И учитель почему-то сразу поверил что так оно и есть. Простите, Ванечка, вид у вас какой-то. А, крысы! Что? — не понял учитель. Под полом, вон там, в углу, где кровать. Учитель прислушался и ничего не услышал. Зря вы им в замазку стекло подмешиваете, сказал Ванечка. Крысиный желудок сильный, толченое стекло запросто переварит. «Откуда такие познания?» — высокомерно спросил Варсонофьев, которому представилось, что заскучавший борчук хочет его уязвить. «А у нас на худоре полно крыс», — просто ответил тот. «Я не замазывал крысиных дыр», — сказал учитель, «и даже не знал, что есть такая замазка со стеклом». «А что же так хрустит?» — удивился Ванечка. Варсонофьев вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Вернувшись, заглянул в утешительную и сел к столу. «Хозяйки на прислуга замазывала», — буркнул он. «Ей бы алмаз растолочь, тогда поможет», — с мальчишеской улыбкой сказал Ванечка. И чувствовалось, что подтверждение его правоты не доставило ему ни торжества, ни радости. — Может, вернемся к чтению, — предложил Варсонофьев, на которого препирательство из-за крыс произвело какое-то сложное и неприятное впечатление. — О, конечно, — сказал Ванечка, сразу становясь серьезным. Варсонофьев начал читать, и вскоре несколько звитый голос его вновь обрел глубину и сдержанную выразительность. Как все-таки полезно читать вслух свое произведение другому человеку, пусть и глуховатому, к твоей боли, твоим думам. Нет лучше проверки. Каждое неверное слово, как поддельная монета на звон, сразу себя обнаруживает. И Варсонофьев с крепнущим чувством гордости убеждался, что нет у него таких фальшивых и ложных слов. Повествование о горестной и типической судьбе бессчастного Клима, естественно, как поток, стремилась к его самоистреблению. Повесился во строге и вот уже его худое тело закачалось на сопревшей мочальной веревке. — Нет, — громко сказал слушатель, — на мочальной веревке, да еще сопрелой, не повесишься. — В литературе почти всегда вешаются на мочальной веревки, возразил учитель. — В литературе, а не в жизни, я понимаю, так жалостнее. Но веревка или сорвется, или развяжется. — А вы откуда, собственно, это знаете? — ядовито спросил варсановьев Неужто пробовали? — Не доводилось, — последовал ледяной ответ. И вам не советую, если хотите, наверняка. А вот девушка у нас одна пробовала, только горло ободрала. «Довели?» — спросил вконец обозлившийся Варсонофьев. «Понесла от кучера, а он женатый. Бог с ней!» В конце концов, Клим мог повеситься и на пеньковой веревке. «Откуда вас строге веревка? По ней из окна спуститься можно, бежать?» Рассвета так важно? Рассказ ведь не о том. Замучили человека, он и руки на себя наложил. А все эти мелочи, кому они нужны?» «Ну, как же!» — чуть растерянно сказал Ванечка. «Нужны, однако, иначе ничему веры не будет». «Так на чем же ему вешаться, черт бы его взял!» — вскричал раздосадованный Варсонофьев. «Говорят, и на рукаве повеситься можно». Ладно, Варсонофьев вскочил и кинулся за занавеску. Нужно было успокоить расходившиеся нервы. «Арест Михайлович!» — послышался неожиданно мягкий голос Ванечки. «Пили бы здесь, там вам по невкусно, да и облиться можно». И как в воду глянул, дрогнула рука Варсонофьева, держащая бокальчик и посадил рубиновую каплю на белую рубашку. Отглядывает, издевается. Барсонофьев задохнулся от гнева. Он выглянул наружу и увидел темный затылок со стрелочкой заходящего с виска косого пробора, очень прямую худенькую спину, хрупкие плечи. Ванечка и не думал оборачиваться, следить за учителем. «Мой хозяин Вякин, у которого я на хлебах, — говорил мальчик, — раньше тоже кулеминское порту пил, а потом перестал. В него, — говорит, — сженную пробку подмешивают для вкуса и цвета, и того и сжега отрыжка. Он теперь у Разуваева в лавке крымское берет, на пятиалтынной дороже, но без последствий». Ванечка по-прежнему не оборачивался и смотрел прямо перед собой. «Что он там еще увидел?» — с тоской подумал учитель. «Паука на нитке, клопа на стене или блоху на подушке? Что он еще высмотрел, вынюхал, выслушал в моем бедном доме?» Варсонофьев вернулся к столу. «Вы, разумеется, понимаете, что я не могу предложить вам вина» потому и предпочел делать это келейно. Из чего вдруг сунулось на язык семинарское слово Келейна? с раздражением подумал Варсонофьев, и нервными движениями стал скручивать папироску. — Арест Михайлович, закурите жукова табаку! Какой прекрасный запах! Отец всегда жуков табак курит, и совсем как у вас приготовленный! с перетертыми корешками сон травы, с мятой и метком. Вам его, наверное, из деревни присылают? В городе такого табаку не найти. Да уж, — самодовольно начал варсановьев польщенный тем, что курит один табак с Ванечкиным отцом, известным своими старобарскими замашками. — Постойте, — спохватился он вдруг, — а вы откуда знаете про жуков табак? «Я в гимназии никогда не курю!» «Так ведь пахнет!» — пояснил Ванечка. «А ну врешь!» — обрадовался чему-то Варцановьев. «Вот и попался, который кусался!» «Я последний табачок на той неделе скурил и даже упаковку выбросил, а после Федосиевна клопов керосином морила. «Не может тебе жуковым табаком пахнуть, да еще с приправами!» Плавок больно. Велика хитрость вызнать все про человека, а после мага-чародея из себя строить. Нет, Ванечка, не пахнет у меня жуковым табаком. Давно весь искурил. Да что вы, арест Михайлович! Ванечка чуть конфузливо улыбался. Он не понимал игры взрослого человека, вздумавшего невесте, зачем запираться в таком пустом деле. «Он же под кроватью!» Не спуская с Ванечки взгляда, Варсонофьев прошел кровать и нагнулся, Сунул туда руку, пошарил И вытащил картуз на четверть полный жуковым табаком. «Как же я забыл о нем!» Подавленно проговорил учитель И с некоторым испугом глянул на странного гостя. «Можно я вам скручу?» — попросил Ванечка. — Мне, право, неловко. — Приятное ощущение, когда крутишь, — сказал Ванечка, исключив тем самым любезность из своего предложения и посучил пальцами. — Не балуйтесь, поинтересовался Варсонофьев. — Пока нет. Этот мальчик удивительно быстро, без задержки, менял доверительный мальчишеский тон на холодно отстраняющий. Он придирчиво следил за тем, чтобы собеседник не переступил какой-то черты. А собственное поведение он также внимательно наблюдает. Его замечания по поводу крыс, портвейной и даже табака можно ли считать вполне уместными? Конечно, в них не было желания задеть, подковырнуть, Этот дворчук неизбалован и совсем просто относится ко всему житейскому. Видать, не больно роскошествовал в своей неурожайке или как там их водчину. И все-таки чуть приметные отдергивания Варсонофьев ощущал то и дело. В смене тона, в смахе ресниц, румянце, каких-то легких тенях, проскальзывающих по смуглому лицу, это раздражало. Хотя придраться было не к чему. «Спасибо», — сказал он, принимая ловко скрученную папироску. «Давайте дочитаем. Осталось совсем немного». А сам мучительно соображал, нет ли на облитых желчью последних страницах какой-нибудь еще мочальной веревки, которую только и заметит въедливый и хладнодушный слушатель. «Вроде там все в порядке». А впрочем, кто знает, теперь он ни в чем не уверен. Но ведь если каждую малость в микроскоп рассматривать, не останется времени и сил для главного. И чуть-чуть торопливо, дабы не сосредоточивалось внимание на второстепенных подробностях, Барсонофьев дочитал рассказ, и хоть настроение было сломано, почувствовал его горестную силу. Но, страшась молчания, сразу вскочил и кинулся в кухню распорядиться насчет самовара. Маленькая пробежка и легкая перебранка с Федосимной помогли ему собраться. Вернувшись назад, он спросил почти весело «Ну как?» и разорвал мочальную веревку, на которую были нанизаны золотистые бублики. «Хорошо!» «Не хуже, чем у Златовратского!» — улыбнулся Ванечка. Его улыбка ничуть не задела Варсонофьева, а слова обрадовали. «Пусть этот недоросль не понимает и не любит Златовратского, тот все равно остается одним из светочей современной русской литературы. А коли у него, Варсонофьева, не хуже, по мнению этого маленького эстета!» То чего же еще желать? Он не мог сделать ему большего комплимента, и несколько минут Варсонофиев не испытывал ничего, кроме тихого блаженства. Мягкие теплые волны ходили внутри его, плавно и нежно перекатываясь через сердце. Отчего писатели так устроены, что им непременно хочется нравиться всем и каждому? Нет того, чтобы удовлетвориться признанием своих единоверцев и единодумов. Хочется любви, ну вот столечко, и от тех, кто их любить не может. Более того, именно от чужих и чуждых, даже враждебных, томительно хочется хоть крошечного признания, хоть оговорки ласковой. Варсонофьев давно заподозрил, а сейчас подозрение перешло в твердую уверенность, что Ванечка, верно и сам того не сознавая, принадлежит к недружественному лагерю, к тому, где любят чистое искусство, в рот им дышло, от Фету и Полонскому и в грош не ставят направление. Он уже получил подарок. Но не желал им ограничиваться. Надо было подвести мальчишку к новым похвалам. И самый лучший способ — это поговорить о частных недостатках. Пусть еще за какую-нибудь мочальную веревку подергает, а затем отдает должное в глубине значительности целого. «Ну, что я еще набрал?» — спросил он с подкупающим добродушием. Мальчик вскинул на него совсем черные в наступивших сумерках глаза. Он словно колебался, стоит ли говорить или лучше отделаться общими словами. Барсонофьев не прерывал затянувшегося молчания. Встахнув, мальчик сказал. «Там у вас весенний ландыш описан и сказано «Горький запах». «Какой же он горький!» Это вкус у ландыша горький, если его бубенчик разжевать. У раннего ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий-свежий. «Постойте, Ванечка», — засмеялся варстановьев — «как этот запах может быть влажным и еще водянистым?» «Не знаю. Что-то растерянное появилось у лица мальчика. Может». И тихо, но твердо он сказал «Да, кисловатый, влажный, водянистый и свежий». «Да ведь это тавтология, влажный и водянистый», — посмеивался варсановьев «Какая тавтология? Вы еще не проходили. Повторение, точнее, определение, повторяющее в иной форме ранее сказанное». «Так вот же, в иной форме!» — обрадовался мальчик. «Разошлись, Ванечка, разошлись!» «Ну, что еще?» «Еще?» «Помните, порубщики дерево валят, урядник видит, как ствол зашатался». «И что?» «А ствол не шатается, дерево верхом падает. Вы глядите на него!» «А ну вдруг как? Двинется вперед верхушкой!» «Грозно! Страшно!» Он передернул плечами. Барсонофьев вскинул брови и ничего не сказал. Похоже, до него просто не дошло. Мальчик опять вздохнул. «У вас Клим только умер, а глаза у него запавшие и веки белые». «Все так?» «Нет!» В начале глаза у покойников выпуклые, веки лилово-смуглые, темнее остального лица. «Ну, это братец!» — учитель вовремя поправился. «Братец мой, Ванечка, фантазии! Покойник покойнику рознь, у одного так, у другого иначе!» «Да нет же!» — упрямо сказал мальчик. «Глаза не сразу западают, и веки темные». Еще там сказано, что головка у ласточки черная, она сине-черная, и расквашенный дождями чернозем синий, а не угольно-черный. Это, Ванечка, вам все синит, на то и чернозем, чтоб черным быть, иначе бы синеземом назывался. Арест Михайлович, вы правда не видите, что черноземная грязь истинно черная? И словно бы жалостливое удивление пробилось в его голосе. «Нельзя видеть то, чего нет», — сухо сказал учитель. «Придумали, Ванечка, игра ума». Федосиевна внесла ключом кипящий самовар, поставила на поднос. Даниловка из-под неплотной крышки плеснула крутым кипятком и чуть не обварила руку учителю, хотевшему помочь старушке. Экая неловкость, — сказал он в сердцах, — вот уж верно, до старости дожила, а у Манина жила. Борча федосьевна удалилась. Зря вы ее так, арест Михайлович, морщась, — сказал Ванечка, — она же почти слепая. Слепая? У нее левый зрачок будто белком испачкан, а правый вовсе заплыл. Ворсанов его вспомнились многочисленные и почти необъяснимые неловкости и промашки старой федусивной, за что ее ругательски ругала хозяйка, грозя уволить. И понял с покорной грустью, что маленький страшноватый наблюдатель опять прав. И сразу перекинулся мосток: небось и у ласточки голова черно-синяя. И синеет жирная черноземная грязь, и подрубленное дерево макушкой валится. И если с такой вот позиции пересмотреть его рассказ, то что от него останется? В комнате совсем посмерклась. Учитель зажег лампу, и прозрачная лиловость за окнами сразу сменилась тьмой. Он налил Ванечке чая, подвинул сахар, тарелку с бубликами. Угощайтесь. Тот погрел ладони о горячий стакан, насыпал сахар, размешал, попробовал, разломил бублик, понюхал свежее тесто и все это с таким вкусом и смаком, что зависть брала. Материальный мир был ему желанен во всех проявлениях, воздействующих на пять человеческих чувств, и несомненно он получал о нем больше сведений, чем другой человек. Но ведь это не главное, это неизменное. И беден тот, кто лишь чувственно воспринимает действительность. Варсановьев в таком духе и высказался. Но мальчишка никак на это рассуждение не отозвался. Теперь пришел в его черед не понимать собеседника. И уже злясь, учитель спросил: "А вам от товарищей не попадало? За что?" больно вы приметливы Ванечка. товарищи не считают что вы задаетесь не знаю меня это не интересует побить могут с надеждой сказал учитель пусть только попробуют темные глаза по волке сверкнули столбового дворянина тронуть не советую полезла полезла сословная спесь Как это ущербины! И предки ваши тем знатнее, чем больше съели батагов. Что ты в этом роде. Но оставим цитату при себе. Он и так волчонком глядит. Подумаешь, столбовые дворяне от столба. Но все эти сарказмы Бурсановиев сохранил в душе, а вслух сказал: я ведь просто так. Вы же понимаете, что такое побои для бывшего бурсака барабанной шкуре столько палочных ударов за всю службу не достается, сколько бурсаку за один удачный месяц!» Ланечка рассмеялся, сравнение понравилось и вернулась доверчивая интонация. «Отец раз хотел мне уши надрать, мы с ним стояли весной на крыльце, вдруг слышу, суки свистят». Отец посмотрел искоса. — Ты что же, сурка за версту слышишь? — Конечно. — Врешь, негодяй, не можешь ты слышать. И суркам рано еще свистеть. — Нет, говорю, свистят. Он крикнул, чтоб подали коня, вскочил в седло. Есть ты наврал, уши оборву и ускакал. Вернулся тихий, смущенный. — Прости, сын, вышли сурки из нор, играют, свистят. «Занятно», — сказал варсановьев — «а все-таки одно такое чувственное восприятие жизни писателя не сделает». «Нет, не сделает». «А я не собираюсь в писателе», — удивленно сказал Ванечка. «И слава Богу», — подумал варсановьев — «не то, поди, все литературное дело зашатается». «Но вы же пишете стихи, может, почитаете?» Мальчик несколько раз отрицательно мотнул головой и низко наклонился к стакану. — Не настаиваю. Наверное, это правильно, что вы не помышляете о литературной карьере. Писать ради того, чтобы писать — пустое занятие. Важно, для чего ты пишешь. — Вы сказали о моем рассказе хорошо, но ведь вы не полюбили моего Клима. Его судьба вам безразлична? Ванечка не ответил. Он макал бублик в чай и с наслаждением откусывал размоченный кончик. «Ведь не полюбили», — настаивал Варсановьев. «Скажите прямо, я не обижусь». Мальчик молча кивнул. «А почему?» — обиженно спросил автор. «Какой-то он общий». «В том-то и штука!» — вскричал И «Это обобщенный клим, тип современной жизни. Литература должна создавать типы и через них решать задачи, выдвинутые временем». «Но я не понимаю этого», — сказал мальчик с досадой. «У нас есть на хуторе клим, его я люблю. Он сутулый, волосатый, добрый, от него вкусно пахнет хлебом, луком, квасом». И руки у него большие, теплые, шершавые. От меня на лошадь сажал, на копчика. А про этого вашего Клима я ничего не знаю. Мне его вовсе не жалко, хоть он такой разнесчастный. Мало ли несчастных на свете. И чего урядник так над ним зверствует? У нас тоже есть урядник. У него жена и больна и дочь старая дева. «Не то, не то, Ванечка! Какое дело литературе до вашего урядника с его чеходочной женой? Нужен обобщенный образ!» И в впустился в пространные рассуждения, излагая свой символ литературной и жизненной веры. Но все, что он не раз упоенно проговаривал в себе, как-то странно обесценивалось присутствием этого мальчика. И учителю самому стало скучно. А у Ландыша запах кисловатый и влажный, водянистый, свежий. Вспомнил он и в груди сжалось. «Хотите, я вам одну умную книжицу дам? Там все изложено. Только, Ванечка, никому ни-ни!» Мальчик кивнул и вытер рот ладошкой. «Я, кажется, забыл салфетки», — спохватился Варсонофьев. Ну и черт с ними. Он снял с полки зачитанный пухлый том в подклеенном переплёте и положил на стол.